Глава двадцать первая Звякнул дверной колокольчик. «Брррр! Ну и холодина!» Галя усердно топала, чтобы отрусить с уга снег. «Жмунтик, мне лавандовый раф на кокосовом молоке за счет заведения!» «Вы меня по миру пустите!» Засмеялась я, доставая бутылку сиропом. «Сегодня уже Даня с Сони заходили. Четыре капкейка, как не бывало!» «Кстати, о десертах. Шоколадные маффины остались?» Вообще-то их еще в обед разобрали. Эх, жаль. Но один я тебе припрятала. Жестом фокусника я достала из-под прилавка любимое лакомство подруги. Жмунтик, ты у меня the бест. И вареньем не шишкового дай. Просто сказка для иммунитета. Два месяца назад я открыла кафе-кондитерскую Эжени. Совсем крошечное помещение в нашем районе. Даня помог сделать сайт, и у нас теперь не только покупают сладости местные жители, но и частные компании заказывают десерты на праздники. Недавно даже Толик с Леной праздновали свадьбу в гусе и нам с помощницей всю ночь пришлось печь 90 розовых капкейков. «Кстати, я принесла твоему коту игрушку. Нам новые завезли». Галя вытащила меховую мышь на палочке. «О, спасибо, дуркот оценит. Я сегодня меняла постельное бельё, а он не успел на процедуру хаотичного валяния под простынями. Мы ж должна поднять ему настроение. Тебя подождать? Нет, мне надо ещё дела тут по мелочи доделать, так что не жди. Ладно, спасибо за маффин. Увидимся. Галя ушла, а я отправилась домывать посуду. Скоро 14 февраля. Надо будет придумать праздничный дизайн для сладостей. «Сердечки, и купидоны, кошачьи морды с надписью «Будь моей мяулентинкой!»» Звякнул дверной колокольчик. «Галь, ты что-то забыла?» — крикнула я, не оборачиваясь. «Слышал, у вас тут можно купить шишковое варенье?» — раздался знакомый голос. От неожиданности я чуть не выронила чашку. В дверях стоял Андрей. «Привет!» — сказала я дрожащим голосом. Я боялась, что Андрей услышит, как мое сердце начало отплясывать канкан. -кан. Варенье вон там, и даже осталась пара капкейков. Андрей подошел к витрине. «У тебя тут уютно». «Спасибо». Я продолжала вытирать сухие руки полотенцем. «Как поживаешь?» «Хорошо». «А ты?» «Хорошо». Андрей вновь уткнулся в витрину, и я решила протереть чистую столешницу. «Я...» «Ты...» Заговорили мы одновременно. «Прости, я тебя перебила». «Ничего страшного». «Что ты говорила?» «Так что, возьмешь капкейки для своей девушки?» Предложила я. «Какой девушке, Жень?» Андрей поднял брови. «Но для Альбины...» «Мы же с ней расстались еще летом». «Но я видела, как она выходила из твоей квартиры. Я думала, вы вместе...» Она умудрилась втайне сделать дубликат ключей и пришла порезать мне рубашки, когда я был в Пуговкино. Пришлось сменить замки. «То есть ты сейчас ни с кем не встречаешься?» – обрадовалась я. «Нет. И я хотел сказать...» «Жень, я скучаю. Давай воспитывать Платона вместе. Его зовут Дуркот». «Что?» – Андрей рассмеялся. «Ты не могла так назвать кота!» Можешь спросить у него, если мне не веришь. И, кстати, я давно хотела тебе рассказать. Однажды я видела, как споткнулся голубь. Для вас читала Лоза